Глава 15. Намари продиралась сквозь джунгли на материковой части Клыка, не переставая подгонять своего Сёрлота. Уставшая кошка тяжело дышала, но продолжала бежать из последних сил. Да, Намари знала, что её Сёрлоту необходимы отдых, еда и питьё, но останавливаться было нельзя, пока они не выбрались из этого опасного места. Здесь, в материковых джунглях, царствовал Друун. В любой момент он мог напасть на беспечных путников. Просто чудо, что армия Намаари до сих пор сумела избежать столкновения со смертельной опасностью. После побега Райи из деревни в хребте, Намаари со своими солдатами немедленно двинулась назад, в клык. Командовавший армией генерал убеждал Намаари выбрать безопасный путь, но она предпочла более рискованный, зато более короткий. Намаари которая была уверена, что очень скоро Рая появится в Клыке, чтобы найти осколок драконьего камня, хотела заранее подготовиться к этой встрече. Прежде всего, на Мааре необходимо было поговорить с владычицей Вераной. Теперь-то она понимала, зачем Рая собирает осколки драконьего камня. Когда камень будет полностью восстановлен, Сисус может уничтожить Друуна. Точно так же, как уже сделала это однажды, 500 лет назад — Но отдаст ли Клык добровольно свой осколок камня? Мысль о помощи своим врагам шла в разрез со всем тем, чему всю жизнь учили Намаари, всему, что она, как говорится, впитала с молоком матери. И всё же... Пробираясь сквозь джунгли верхом на Серлоте, Намаари снова и снова проигрывала в памяти свою встречу с драконом. Вспоминала и пыталась понять выражение глаз Сису, когда та смотрела на неё. Что же всё-таки было во взгляде дракона? Что? И вот, когда она уже была совсем рядом с клыком, Намаари поняла. Сису смотрела на неё с сочувствием, с сочувствием и с надеждой. Вот как. Размышление Намаари прервал громкий крик — Это солдаты заметили трёх друунов, выскочивших из-под земли у них за спиной. На Мааре не пришлось подгонять своего серлота. Почувствовав опасность, громадная кошка сама ринулась вперёд, набирая скорость, вкладывая в этот бросок последние силы. Но сможет ли она нестись быстрее друуна? И надолго ли у неё хватит этих последних сил? Неподалёку уже блестела широкая полоса воды. Это был речной рукав, отделявший островной клык от его материковой части — «Если на Мааре со своими солдатами успеют добраться до него раньше, чем их настигнут друуны, они будут спасены». На Мааре низко пригнулась в седле. Она уже слышала за своей спиной ужасное, леденящая кровь шипение монстров. Смерть гналась за ней по пятам. Серлот домчался до края берега, подпрыгнул высоко в воздух и мягко приземлился всеми четырьмя лапами на палубу парома, стоящего на якоре посреди воды». Следом за Намаари на паром перебрались все её солдаты. Сгрудившись на палубе, они оглянулись назад, на берег. Затормозившие у края воды друуны яростно зашипели, а затем, корчась, ушли под землю. Приплыв со своей армией на остров Клык, Намаари оставила солдат позаботиться о серлотах, а сама поспешила во дворец. Свою мать она нашла во дворе. У её ног сидели пришедшие сюда из деревни дети и, раскрыв рты, слушали рассказы владычицы о славном прошлом клыка. Описывать подвиги предков в борьбе с Друуном было любимым занятием Вераны. Обычно Намаари с удовольствием сама слушала рассказы матери и спокойно дожидалась окончания её урока. Обычно, но не сегодня. Сейчас у неё не было ни секунды времени и ни малейшего желания его терять. Дождавшись крохотной паузы, когда правительнице нужно было перевести дыхание и набрать в грудь воздуха, Намари прервала её рассказ. "Мама, нам нужно поговорить. Немедленно." "Ой, это же принцесса Намари!" воскликнул кто-то из ребятишек. Вслед за ним закричали, зашумели и остальные. Намари улыбнулась им и покивала головой. "Да, для детей клыка она была героиней, бесстрашным воином, Все они мечтали когда-нибудь стать такими же, как она. «Хорошо, хорошо», — поднялась на ноги владычица Верана. «Бегите и поиграйте сами, котятки мои, а мне нужно поговорить с принцессой». Подошли родители ребятишек и увели их прочь играть, как было приказано. Оставшись наедине с матерью, Намаари подняла на неё взгляд и сказала, «Мама, ты не поверишь, но я такое видела «Такое...» «Ну да, ты видела дракона», — спокойно перебила её Верана. На Мааре удивлённо отпрянула назад. «Генерала Титая мне уже обо всём доложил. И о том, что ты возвращаешься без осколков камня, тоже». «Да, я видела дракона, и это была Сису», — подтвердила на Мааре. «Послушай, мама, она может исправить всё, что мы сломали. Может вернуть всех, кого мы потеряли». «Именно это меня и тревожит», — ответила Верана. «Когда все вернутся, они придут». «Куда и за кем они придут, как ты думаешь?» «Правильно, за нами». «Не забывай, что во всех остальных землях именно нас считают виновниками того, что произошло с Кумандрой». «Но мы же никому не желали зла, правда же?» На Маари думала, что её мать обрадуется, услышав о возвращении дракона, но она только хмурилась. «Пойди, докажи это», — мрачно заметила Верана, а затем добавила. «Впрочем, если бы у нас был дракон и восстановленный целиком камень, тогда другое дело. Тогда мы спасли бы мир, и все нас простили бы, и были нам благодарны, тогда и нашим людям ничего не угрожало бы». А это самое главное. рая не отдаст нам Сису. Ни за что не отдаст», — сказала Намаари. «Значит, придётся сделать так, чтобы у неё не осталось другого выбора». Вздохнув, пожала плечами Верана. «Что ты задумала?» — встревожилась Намаари. Верана положила на плечи дочери свои ладони и ответила, глядя ей прямо в глаза. «А вот это уже не твоя забота, котёночек». «Ты своё дело сделала!» С этими словами владычица Верана повернулась и направилась к терпеливо дожидавшемуся её генералу Атитайи, оставив на Мааре одну стоять и смотреть им вслед.